Глава 12. Все серьёзные разговоры и прояснения сложившейся ситуации мы отложили на потом. И так уж слишком много было сказано в первые два дня, когда я очнулась после срыва. И я и Дарьо понимали, что мы ещё вернёмся, и к моим вопросам, оставшимся пока без ответов, и к, ну не знаю, просто попыткам наладить отношения. Но позднее. Сейчас моя главная задача не нервничать и вернуться в нормальное состояние. Днем я в основном спала. Силы возвращались медленно, поэтому я просыпалась ненадолго, принимала лекарства, ела, терпела сеансы восстанавливающего массажа, а потом вновь незаметно уплывала в дрему. Рядом все время были Ирма и Дарио. Заходили слуги, чтобы пожелать мне скорейшего выздоровления и узнать о пожеланиях. Линда и Марша перестали пугливо дёргаться в присутствии внезапно свалившегося нам всем на голову нервного дракона, перестилали постель и быстро прибирались в комнате, пока я была в ванне или сидела закутанная в пушистый плед на руках у Дарио. Как я уже сказала, мы с ним больше не возвращались к теме наших взаимоотношений. Он также безвылазно торчал рядом со мной, только с той разницей, что сейчас читал что-нибудь, пока я дремала днём, или же спал рядом со мной ночью прижавшись так, что порой шелохнуться невозможно было. На четвёртые сутки мне удалось наконец-то встать самой и, пусть пошатываясь и опираясь на руку добровольного помощника, добрести до ванной и обратно. С этого момента я начала стремительно возвращаться к нормальному состоянию. Через неделю приехал целитель. Осмотрел меня, просканировал и, довольно улыбаясь, заявил. «Ну вот...» — Совсем другое дело, леди. Вы полностью оправились. Можете вставать, потихоньку втягиваться в свой привычный образ жизни. И поздравляю, вы теперь полностью сформировавшийся маг, с восстановившимся резервом, прекрасными каналами силы. Можете плести заклинания в свое удовольствие сколько угодно. Всем остальным теперь тоже можно заниматься без ограничений. Лукаво покосился он на Дарио. «Всем остальным это чем?» — тут же заподозрила я подвох. «Всем это всем, юная леди. Думаю, ваш дракон сам вам объяснит». До меня медленно начало доходить, о чем речь, и меня залило краской. Аж жарко стало от таких намеков и подозрений. «Да как он посмел? Такие вещи не обсуждаются с посторонними». Дарио с независимым видом смотрел в окно, Игнорируя мой взгляд, направленный на него. Только вот его аура меняла цвета. То фиолетовая была, то сменилась на бледно-зеленую, то вдруг стала розовой. «Ах да, леди!» — обратился ко мне целитель, заметив, на кого обращено мое внимание. Настоятельно рекомендую изучить книги, в которых описываются аура и ее свойства у разных разумных существ, а также влияние на ее окраску и форму эмоций, намерений и физического состояния. Вы теперь видите тонкие материи. Вам будет полезно разобраться. Когда Мак ушел, я позвала свою тень. «Ирма, мне нужна книга про строение свойства ауры. Завтра едем в библиотеку. «Ну уж нет», — тут же очутился у постели дракон. «Ты слишком торопишься, Реми. Постельный режим целитель отменил, но отправляться в поездку после двухнедельной болезни с постельным режимом — это самоубийство. Ирма привезёт тебе эту книгу из библиотеки». «Дар, она моя тень», — улыбнулась я. «Ей нельзя от меня удаляться. У нас магический контракт. Ты забыл?» В таком случае в библиотеку придется съездить тебе. К тому же ты, в отличие от нее, дипломированный маг и сможешь выбрать именно то, что нужно. Ведь наверняка литературы на эту тему много, но не вся она одинаково толковая и полезная. А потом ты будешь обучать меня всему-всему и поможешь разобраться, да? Ты обещал, что отдашь всего себя на то, чтобы я стала лучше и образованнее. Ударио стало какое-то обиженное лицо. Он даже моргнул несколько раз, а потом негромко рассмеялся. Ты манипулируешь мной, сокровище. Но тебе ведь это нравится? Чтобы удержать смех, мне пришлось прикусить губу. Он сам обещал, что будет меня учить. К тому же пора понемногу вводить новые правила. Я больше не едва живое тело, лежащее в постели. «Нужно как-то налаживать наше совместное существование, делать так, чтобы он понемногу привыкал к тому, что мы не единый организм и не можем ежесекундно находиться в объятиях друг друга. Возвращать то, что было раньше, когда мы были друзьями, напарниками, партнерами, но не возникло этой глупой и иррациональной зависимости с его стороны». «Ирма, выйди, пожалуйста», — бросил он, глядя на меня пристально. Оборотница выскользнула из спальни, пряча лицо, на котором явно просматривалась насмешливая улыбка. А дракон переместился к кровати и сел с краю. «О, Дарами, мне это нравится. И я готов заниматься с тобой и днем днём, и ночью, чтобы научить всему-всему, если ты готова. Обещаешь быть хорошей ученицей?» «Я постараюсь». Мой голос прозвучал неожиданно хрипло пришлось даже откашляться. «Раз уж ты отправляешь меня прочь, что привезти тебе из города? Может, хочешь чего-нибудь?» — нежно поглаживая мою руку, спросил он. «Не знаю. Все, что сам сочтешь подходящим». Ничего не ответив, он обнял меня и на какое-то время затих. Несколько минут мы просто сидели так. Я не вырывалась и не торопила его, а он словно заряжался от меня». Хм, какое интересное сравнение мне пришло в голову. Ведь амулеты и артефакты заряжают своей силой маги. Вот и мой дракон будто подпитывался от меня, заряжаясь здравомыслием и спокойствием. Почему я раньше этого не замечала? У меня распахнулись глаза. Ведь еще тогда, давно, когда мы с ним вдвоем путешествовали, и я была в личине мальчика. Нет, тогда дар не сжимал меня в объятиях, но он частенько держал мою ладонь в своих руках, приобнимал за плечи, помогая или объясняя что-то. Или мы сидели у костра, привалившись друг к другу. А то и по ночам спали спина к спине, чтобы не замерзать на холодной земле под открытым небом. И то, что он позволял прикасаться к себе лишь мне, не подпуская чужих. Что это? Почему так? Я его якорь, не позволяющий снова скатиться в безумие. Но он не выглядел сумасшедшим, когда мы только встретились. Отчаявшимся, да, одиноким, недоверчивым, настороженным, но не безумным. Все эти странности с попытками контролировать и не отпускать меня начались позднее в замке лорда Калахана, после того, как тот предложил мне покровительство, а я рассказала об этом Дару. Кажется, мне стоит изучить не только всю имеющуюся информацию о баурах, но и дополнительно о драконах и их сокровищах. В тех сборниках, что я читала о расе в целом, эта тема была упомянута вскользь, а также о безумии, зависимости и уходе от реальности. «Иди», — шепнула я, — «я буду ждать тебя». Когда Дарио неохотно, но все же уехал, вернулась Ирма. Она не пыталась вести со мной беседы, но я сама заговорила. «Не приходило извещение по моему запросу о гражданстве? Ведь прошло больше двух недель». «Нет, не ждите так скоро. Вы ведь видели, сколько прошений было на столе секретаря в ратуши». «Я сказала Дарью, что неплохо бы вам побыть спарринг-партнерами на тренировках. Вам обоим будет это полезно». Он согласился. «Ты не против?» О. — Вот за это благодарю, леди! — резко выпрямилась в кресле тень. — Ваш дракон очень хорош. Когда мы с ним столкнулись в прошлый раз, мне пришлось нелегко. И я буду рада научиться у него чему-то новому и отработать уже имеющиеся приемы. — Ты старайся его посильнее гонять на тренировках, ладно? — улыбнулась я. — У одного огнедышащего существа слишком много свободного времени и сил. Пусть тренирует тебя и учит всему меня, раз сам этого хочет. А вы? Вы хотите, чтобы он вас всему учил? Да, конечно. Я прекрасно осознаю, насколько беспомощна, необразована и неумела. Учитывая то, где мне довелось родиться и расти, я слишком мало знаю об окружающем мире. И даже не в курсе, что и как можно изменить так как и не подозреваю о том, что это нужно менять. Вот как с испытанием на зрелость или о том, что богов можно вызывать. А окружающие не ведают, что мне надо подсказать что-то конкретное, так как для них эти вещи обыденные и привычны. Ну, как то, что по утрам нужно чистить зубы, например. Я рада, что Дарья у меня есть и желает помочь. Пусть у нас пока сложности с совместным сосуществованием, Но и я постараюсь поддержать его, чем смогу. У него тоже некоторые проблемы. Дар привёз мне не только несколько запрашиваемых книг из библиотеки. Я ещё получила шикарный благоухающий букет и коробку вкуснейшего шоколада. Кроме этого, большой пакет с одеждой. «А это зачем? У меня хороший гардероб». Озадаченно уставилась я на обёртку с монограммой портнихи, у которой заказывала все свои вещи. «Тебе нужно побольше двигаться. Ты совсем потеряла форму. Я купил у твоей мастерицы брюки и рубашку. Подбирала она по твоим меркам», — пояснил дракон и позвонил в сонетку, вызывая кого-нибудь из служанок. Передал вошедшей Линде покупки и велел повесить их в гардеробной. Как только девушка закончила и ушла, Дарио подошел ко мне и протянул маленькую бархатную коробочку. «Что это?» Взяв ее, я не торопилась открывать, а посмотрела в жёлтые глаза. «Подарок. Мне не нравится, что из защитных амулетов у тебя только это кольцо», кивнул он на украшение, подаренное когда-то давно магичкой в трактире. «Пообещай, что будешь носить, не снимая». «Ладно», — согласилась я. «Амулет — это хорошо и полезно. Зачем бы мне спорить?» В коробочке оказался изумительный перстень с огромным бриллиантом. Камень частично был прикрыт сеточкой из золота, сплетающейся в замысловатый узор, похожий не то на руны, не то на монограмму. «Это амулет, накопитель, определитель ядов и много чего еще. Я потом расскажу тебе про все его функции. Поклянись, что сама добровольно никогда и ни за что не снимешь его. Это важно. Так обеспечивается привязка» и то, что его не смогут украсть или отобрать. Вынув драгоценность из футляра, потребовал он. «Клянусь, что сама я никогда это кольцо не сниму», протянула я ему руку, поняв, чего он ждёт. Серьёзно кивнув, он надел мне перстень на палец, поцеловал в ладонь и сообщил. «Я соскучился, пока был вдали от тебя, поэтому читать ты будешь вместе со мной. Спрашивай всё, что тебе покажется непонятным». «С сегодняшнего дня приступаем к твоему обучению». Мне в руки опустился толстый томик. Изучение аур и первые уроки по управлению даром оказались весьма увлекательным делом. Мне уже можно было вставать и передвигаться, так что о постельном режиме следовало забыть. Я читала то в библиотеке, то в гостиной, то в кабинете за столом последнее лишь в то время, пока Дар, по моему настоянию, тренировался с Ирмой во дворе. Тогда в открытое окно доносилось лязгание оружия, реплики оборотницы, жесткие команды Дарио, указывавшего ей на недочеты во владение мечом. — Да нет же! Правильно именно так! — восклицала она порой. — Неужели? А если я сделаю вот так? Тихий звон и продолжение то ты у меня на острие клинка. Перерезать тебе горло, тень? Или ты допустишь своим неумением, чтобы кто-то убил моё сокровище лишь потому, что ты не смогла её защитить? Ирма дико злилась и психовала после таких провалов. Я уже научилась видеть это по ауре. Да её эмоции не были для меня секретом. «Но ведь это неплохо, что ты научишься чему-то новому», как-то раз негромко спросила я, когда она, буквально кипя негодованием, вломилась в библиотеку, где я читала, и замерла у окна. «Да я вне себя», — резко повернулась она ко мне, — «он действует не по правилам, таких приемов не существует». Но раз он ими владеет и показывает тебе, значит, все же существует. Он ведь намного дольше живет. Кто знает, где удалось подглядеть их». «Да я все понимаю, леди, но это бесит. Он мне демонстрирует, что я не могу вас защитить. Я высококлассная тень, а лорд Шэдл гоняет меня словно котенка». «А кому легко, Ирма?» Не выдержав, улыбнулась я. «Рассказать тебе, как он учит меня? Полагаешь, это легче? Дарио каким-то образом обманывает меня, вызывая в себе для тренировок разные эмоции и желания». «Аура меняется. А я точно знаю, что он не хочет есть, например, в данный момент, так как мы только что встали из-за стола. Но его аура полыхает, сигнализируя, что это существо умирает от голода. И так постоянно. А управление силой? Думаешь, просто искать в себе источник и пытаться прогнать магические импульсы по всем артериям и потокам?» «Да я и слов-то таких раньше не слышала». «Магические импульсы! Где их искать? Что за источник, в котором они прячутся? Как их разгонять?» Ирма оттаяла и рассмеялась, покачав головой. «Конечно же, вы правы, леди. Просто я была слишком самоуверенной, привыкла считать, что уже всему обучена. И вот итог. На самом-то деле я признательна лорду Шедлу за его уроки. А тут и обсуждаемая нами персона вошла в библиотеку. Дракон уже привел себя в порядок после спарринга, переоделся в чистую одежду и спешил ко второй своей ученице. Реми, Ирма, ты можешь отдыхать, я позабочусь о своем сокровище. Тень закатила глаза, дождалась моего кивка и покинула помещение. Дочитала главу. Опустился мой учитель на диван, отобрал книгу. Легко откинул в сторону и перетащил меня к себе на колени. Обнял и жадно вдохнул запах моих волос. «Да, будем тренироваться», — положила я голову ему на плечо. «Да, сейчас. Я только немножко посижу. Мне нужно... Я не прикасался к тебе почти два часа. Подожди немного, малыш». «Вот...» Именно это я имела в виду, подозревая, что он подпитывается от меня. Ничем иным я объяснить такое поведение не могу. И так каждый раз. Сначала напряженный, натянутый, как струна, но чем дольше он прижимал меня к себе, тем более расслабленным становился. А если я, как сейчас, запускала пальцы в его волосы и начинала легонько массировать затылок, то его отпускало быстрее. Правда, сначала в какой-то момент Дара буквально передергивала, дыхание срывалось, но уже скоро он открывал вполне осмысленные глаза. Как только я окончательно окрепла, к изучению литературы и вида аур, а также поисков источника и импульсов, добавились тренировки. Нет, меня Дар щадил и не гонял, как Ирму, но заставлял возвращать телу форму и выносливость. Даже бегать по территории сада пришлось, а еще приседать, наклоняться, прыгать. Но это было привычным. Я не роптала, понимая, как он прав. Да и мама всегда настаивала, чтобы я об этом не забывала. Припомнил Дарио и подаренный мне когда-то лордом Калаханом магический арбалет и кинжал. «Тренировалась хоть раз?» — строго спросил он, вертя в руках наруч. «Получается управлять им. Попадаешь в мишень». — смущенно протянула я. — У меня были иные приоритеты. — Реми. сколько раз я тебе говорил, что ты должна сама уметь себя защищать. Почему ты забросила все, чему я тебя учил? Почему не отрабатывала навыки? — Потому что у меня были иные приоритеты в последние месяцы, — упрямо повторила я. — Да, ты прав. Я не могу сама себя защитить. Именно по этой причине я наняла тень. Ты же сам одобрил мой выбор». «Да, Ирма хороша. Но, малыш, я не всегда могу быть рядом. Ты ведь сама протестуешь и пытаешься держать дистанцию, и начни я давить и пытаться следовать за тобой неотступно, взбунтуешься. Я этого не хочу и борюсь с собой изо всех сил, чтобы не быть наседкой над цыпленком. А Ирма с тобой не навсегда. Она смертна и не сможет провести с тобой вечность». К тому же она, как и все мы, впрочем, живая и уязвимая. Однажды она уже сильно пострадала, выкарабкалась чудом, хотя и спасла своего прежнего нанимателя. И навел справки. «А что, если случится нечто, и она вынуждена будет сражаться за тебя с превышающим её силы количеством нападающих? Сможет она удержать всех?» «Часть — да. Но где гарантии, что кто-то не бросится за тобой?» «Тебе, Калахан, что говорил? Ты должна выиграть себе время для побега, а ты даже не можешь выстрелить дротиком!» «Я надеялась, что мне больше ничто не угрожает», — тихо отозвалась я и отвернулась к окну. «Я так устала за то время, пока бежала в безопасное место. Расслабилась». «Расслабляться нельзя никогда, малыш», — Горько ответил Дар. «Предают даже те, кого считаешь близким». Я этому живой, твоими молитвами и добротой, пример. И, как видишь, ношу на лице след внезапного нападения того, кого и заподозрить не мог в злом умысле. Я знаю, что тебе никогда не сравнятся с Ирмой или мной. Но хоть немного уметь защищать себя ты должна. Я добавлю тренировки с кинжалом и арбалетом. Будешь учиться управлять ими силой мысли и попадать в цель. И он действительно добавил эти тренировки. С кинжалом все обстояло невесело, а вот арбалетом я научилась пользоваться и, от чуда, даже попадать в мишень. И так день за днем, что меня радовало, такая мыслительная и физическая загруженность благотворно повлияла не только на нас с сырмой, дракона стало отпускать одержимость. Он уже вел себя вполне вменяемо, не пугал меня своей неадекватностью и маниакальной зависимостью. Постепенно становился похож на того Дарио, с которым мы вместе путешествовали и спасали друг друга. Он смеялся, подшучивал надо мной, давал ценные советы и уже не напоминал то безумное существо, что назвало меня своим сокровищем и призналось, что не может уйти. Это внушало надежды. А вот выселить его из моей спальни не удавалось. Все мои намеки и прямые доводы разбивались о пробиваемые. «Нет». «Я не могу». «Но дар, ведь я днём позволяю тебе всё, что ты хочешь. Ты обнимаешь меня, держишь за руку, я сижу у тебя на коленях. Да я даже терплю, когда ты пытаешься меня кормить с ложечки, словно я ребёнок. Ну неужели ты не можешь потерпеть ночь в своей кровати?» Реми? не гони меня, пожалуйста», — заглядывая мне в глаза, проникновенно просил он. Я прекрасно осознаю, насколько ненормален. Но я не могу, понимаешь? Если не чувствую тебя рядом, то меня начинает ломать. В прямом смысле. Это странно. Так не должно быть. Вероятно, проблема именно во мне. Попозже, когда обрету хоть какую-то адекватность, обращусь к нашим целителям из старых опытных драконов. А пока потерпи. Ну, не повезло тебе». «Твой дракон слегка обракованный». Единственное, что путём уговоров, хитрости, слов «меня нельзя нервировать, целитель запретил и подкупа», я отстояла, так это своё право спать в ночной сорочке. Короткой и открытой, правда, чтобы она не закрывала мои плечи, руки и ноги. Но это был невероятный прогресс с моим безумным, не знаю кем, то ли другом, то ли парой, то ли партнёром в помешательстве». Все длинные ночные рубашки с рукавами до запястья были забракованы и уничтожены, чтобы мне больше не приходило в голову их надевать. Я устроила скандал, обиделась и заперлась в спальне, заявив, что такого обращения я не потерплю. В итоге Дарью исчез, а через пару часов влез в окно моей спальни на втором этаже, не знаю как, и с угрюмым видом вручил мне коробку из самой дорогой лавки белья в Тиаре. «Я согласен на твои ночные сорочки. На эти. За те приношу извинения». Закатив глаза, я поставила на место вазу, которую собиралась разбить о голову влезающего в мою комнату неизвестного, и хмуро забрала обновки. В углу корчилась от беззвучного смеха Ирма. «А почему то интересно, не воспрепятствовала проникновению в мои покои злоумышленника?» — возмутилась я. — Ты ведь даже не подошла проверить, кто лезет в окно. — Потому что я почувствовала по запаху, что этот злоумышленник нам с вами хорошо известен как некий лорд Шедл. Сделав серьезное лицо, отозвалась она. К тому же он карабкался с коробкой и издавал неимоверное количество шума. Что ответить я не придумала, развернулась, чтобы сказать что-нибудь нарушителю покоя, Но его и след простыл. Я растерянно взглянула на Ирму, и она жестом показала на окно. «Мило». То есть Дар влез по стене, и по ней же спустился обратно на землю, пока я отчитывала свою тень. Пришлось смотреть подарки. «Ну что ж, во вкусе лорду Шедлу не откажешь. Безупречное качество, тончайший шелк, дорогие кружева». А через пять минут в дверь раздался стук. Леди Рэмина, не желаете ли составить мне компанию и пообедать? Вот как говорить об адекватности некоего дракона и об адекватности некой ситхи, которая прощала все эти выходки тому самому неадекватному дракону?